Таким образом, XVI век, и особенно вторая его половина, является эпохой расцвета польской образованности, правда, довольно поверхностной и обнимавшей только одно высшее сословие, тем не менее довольно блестящей и привлекательной. Сей расцвет особенно ярко обозначился в области польской литературы, которая в эту эпоху представила целый ряд выдающихся писателей, большей частью владевших равнолитературным языком как латинским, так и польским». В особенности заслуживают внимания поэты Николай Рей из Нагловиц, Ян Кахановский, Шиманович и Фабиан Клинович, историки и историко-географы Мартин Кромер, Матвей Миховий, Мартин Иоахим Бельский, сын и отец, Дмитрий Суликовский, архиепископ Львовский, Красинский, Гвагнин, Рейнгольд Гейденштейн, секретарь Яна Замойского и Матвей Стройковский». Последний, бывший воином, а потом каноником, одинаково владевший стихом и прозой, написал на польском языке обширную литовско-русскую хронику, которую начал с мифического предка литовских князей римского выходка Полимона и довел ее до Стефана Батория. Главными источниками для его литовско-русской хроники послужили русские летописи, как более древние, так и те, которые появились в Западной Руси в XV и XVI веках но рядом с ними он черпает свои повествования из латинопольских исторических трудов, и вообще западно-русская история изложена у него с точки зрения польско-католической. Западная Русь при явной отсталости в образовании и, так сказать, при старомодности своей гражданской культуры, естественно, должна была во многом подчиниться влиянию этого расцвета польской образованности и наружного лоска западноевропейской цивилизации, отражавшейся на польских нравах и обычаях, и однако влияние это в ту эпоху еще не было так велико, как могло бы показаться с первого взгляда. Лишенные культурного средоточия гражданского, то есть чисто русской столицы с национальной русской династией и русским двором, западно как известно, нашли могучую опору для сохранения своей народности в православной церкви, которая налагала крепкую печать не только на их внутреннее мировоззрение, но и на самые внешние стороны их быта». К сожалению, как мы видели, положение самой западно-русской церкви в эту эпоху было бедственное, а наступившая брестская уния произвела в ней известный раскол. Но и при всех неблагоприятных обстоятельствах такая крепкая народность и такая старая своеобразная культура, как русская, не могла легко уступить на пору польско-немецкому без долгой борьбы и без сильного воздействия со своей стороны. До сих пор историческая литература довольно много говорила о польском влиянии на Западную Русь, но очень мало или почти ничего о влиянии обратном, то есть русским на польскую народность. Между тем, это последнее влияние по разным признакам и соображениям долженствовало быть весьма значительное как в складе общественной жизни, так и в частном семейном быту, в языке, внешнем убранстве, военном деле, сельском хозяйстве и так далее». В высших слоях Западной Руси таким образом из смешения обеих народностей начал вырабатываться новый тип – польско-русский. Русь полячилась, а Польша русела, по удачному выражению одного из польских писателей нашего времени. Из-за русских фамилий стали выходить многие общественные деятели Речи Посполитой, стяжавшие себе известность на разных поприщах, то есть государственные люди, полководцы, богословы, ораторы, писатели, поэты и так далее. Этот могучий приток русских сил более всего способствовал подъему сравнительно небольшой польской народности на значительную политическую высоту и сообщил ей на некоторое время много внешнего блеску. Плодородные земли Юго-Западной Руси по преимуществу сделались предметом польских захватов и польской колонизации». Поэты польские стали воспевать эти благодатные края в своих произведениях. Любопытно всем отношений прекрасная латинская поэма, написанная помянутым выше Кленовичем и озаглавленная Роксоландия, то есть Русь. Он описывает, собственно, Русь Галицкую и дает целый ряд идиллических картин по отношению к ее природе, городам, селам, населению, земледелию, скотоводству и, между прочим, яркими красками рисует печальную страсть простого народа к водке. В данную эпоху огромное большинство западнорусского дворянства еще сохраняло свою народность, то есть православную религию, русский язык, который по-прежнему оставался языком правительственных и судебных актов. Это господство русского языка сказалось и в новом издании литовского статута. После Люблинской унии Великого княжества с короной явилась настоятельная нужда пополнить литовский статут и более согласовать его с польским законодательством. Нужно было устранить из него многое, что прежде обуславливало отдельность Великого княжества, притом земли Киевская, Волынская и Братславская, хотя и отошли к короне, но сохранили за собой судоустройство по литовскому, точнее русскому статуту. Для его пересмотра назначены были комиссии, которые вносили в него разные поправки. Последняя комиссия, председательствуемая литовским подканцлером Львом Сапегой, была назначена Баторием. Окончательная редакция статута была представлена уже после него на Варшавском коронационном сейме 1588 года и получила утверждение от нового короля Сигизмунда III. Этот так называемый «третий литовский статут» хотя он также был переведен на польский язык, но официальное его издание тогда же напечатано по-русски в виленской типографии братьев Мамовичей. Около того же времени, именно в 1581 году, учреждено королем Баторием постоянное верховное судилище для Великого княжества Литовского или так называемый Виленский трибунал, который известную часть в году заседал в Вильне, а другие части в Минске и Новогродке». Права и обряды сего трибунала, подписанные литовским канцлером Воловичем, были напечатаны по-русски в той же типографии Мамовичей. Для Юго-Западной Руси сначала учрежден был трибунал Луцкий, а потом он соединен с коронным трибуналом 1589 год, так как эта Русь уже причислялась к землям польской короны. Меж тем, как дворянское сословие Западной Руси в XVI веке явно вступило на путь ополячения, Мещанское и в особенности крестьянское сословие крепко держалось своей русской народности. Для отклонения их от национальной церкви, как известно, придумана была и введена церковная уния, долженствовавшая служить и проводником полонизма».